Глава десятая. Ухов приехал за мной в восемь утра, когда еще сладко спал. Открыл ему тесть, и он же меня разбудил. Проклиная его непоседливый характер, я выполз в коридор и, многозначительно покрутив пальцем у виска, прошлепал в сортир. Когда я, уже побритый, умытый и принаряженный, зашел на кухню, то с удовольствием отметил, что тесть вставляет Максику пистон. Правильно, полковник. «Поддержал я его. Вместо того, чтобы быть вам верным помощником и правой рукой, он связался с криминальной милицией и теперь ходит по квартирам, не дает честным людям спать и вообще. Последнее время, по его же словам, на него с начали прыгать мертвецы, так что я вам советую быть с ним поосторожнее, мало ли чего». «Между прочим, посторонним вмешиваться в нашу работу я бы не рекомендовал, а то всякое бывает». Многообещающий пробухтел тесть. «Идите уж, куда собрались! Макс, к двенадцати я должен проехать по новому договору в гостиницу. Так что соизволь к этому часу быть на месте. Свободны!» «Чего это он на тебя так взъелся?» Уже в машине спросил я. «Тут бы любой взъелся. Третий день на работе не появляюсь. Кому скажешь, не поверят. С собственным начальником вижу только у него дома. Подъехал бы попозже, не нарвался бы на неприятности». Да и я бы выспался. Какого черта нам делать там в такую рань? Собственного пальца не видно. Давай заедем к Волоченко, покажем портрет вчерашнего парня. Экспертиза дело хорошая, да чем черт не шутит, когда бог спит? К вагонщику Михаила Нестровича Волоченко мы подъехали в 9 часов, но и в это время было еще темно, справедливо решив, что с похмелья до привиди Максовой рожи — рассудок бедного могильщика. Может, помутиться необратимо, я решил идти к нему сам. Как и в прошлый раз, у него горел свет, и меня он встретил как старого доброго знакомого, только вот бутылочки на этот раз я ему не прихватил, совсем из головы вылетело. — Здравствуйте, здравствуйте! — пропил он, визуально прощупывая мои карманы. — За какой надобностью пожаловали? Или просто так, в гости? — Нет, Михаил Нестрович, на вечное поселение... — мрачно пошутил я вынимая фотографию трупа на набережной. «Глянь-ка сюда, тебе он знаком?» «В первый раз вижу. А что, его тоже? Того?» «Того или этого, какая разница? Ну ладно, бывай, помирать и передумал». «А как же!» — растерянно развел он руками. «В другой раз, Несторович!» К месту захоронения Нины Петровны мы подъехали одновременно с милицейским уазиком, только с разных сторон. Досадная накладка, но ничего не поделаешь. Не желая проявлять излишней нервозности, а тем более инициативы, мы просто сидели, терпеливо ожидая, когда к нам подойдет неуклюжий сержант. Внимательно просмотрев документы Ухова, он напористо поинтересовался, за какой надобностью мы находимся здесь в столь ранний час. Разве это запрещено? Удивился я. Это ж надо. Никогда не думал, что утреннее посещение кладбища Карается законом. Сержант, вы не знаете, какая статья предусмотрена за это преступление? — Ну, что там у тебя, Трофимов? — недовольно спросил вышедший из машины парень. — Кто там у тебя? Какого черта они сюда приперлись? — Ба! Да это же Олег! Мой вчерашний напарник! Отпихнув сержанта в сторону, радостно оскалился он. — Олег, это я, Макс Ухов! — Привет, Макс! А вы-то что здесь делаете? — неподдельно удивился он. «Приехали проконтролировать вашу работу, а если серьезно, то мне кажется, что в прошлый раз мы не доглядели какой-то пустяк», — самым умным видом заявил Макс. «Делать вам больше нечего, спали бы себе спокойно, без вас все сделаем». «Мало ли что, вдруг какая помощь потребуется, вы работайте, делайте свое дело», — авторитетно разрешил он, — «а если что, то мы в машине». «Как хотите», — сдался криминалист, и, призвав на помощь сухощавого парня, с целой бригадой помощников, вооруженных граблями и прочим шансовым инструментом, начал осторожно пробираться к могиле майора Седова. — Гляди, Макс, у них даже миноискатель имеется. А что бы мы с тобой здесь делали? У нас, кроме собственного члена, в руках ничего нет. — Ты не прав! — вытаскивая из бардачка половину бинокля, возмутился он. — Визуальное наблюдение тоже приносит результаты. Первая находка. Была сделана уже через час, когда видимость стала сносной. Этой находкой оказалось не что иное, как пистолет Макарова, снабженный глушителем. — Для начала неплохо, — констатировал Макс, передавая мне свою импровизированную подзорную трубу. — Посмотри пока, а я подойду к ним поближе, узнаю, что к чему. Глядя в окуляр, я хорошо видел, с каким энтузиазмом и восторгом был воспринят этот подарок судьбы и даже появление Ухова не смогло его омрачить. О своем успехе сухощавый парень тут же доложил наверх и, вероятно, удостоился похвалы от начальства. Это было видно, потому как растягиваются в улыбке его губы. Он кивал и улыбался, видимо, полностью соглашаясь с командирами по поводу оценки своей незаурядной личности. Потом он почему-то нахмурился и, подозвав Ухова, передал ему рацию. Макс радостно закивал видимо, здороваясь. Не переставая улыбаться, он отрицательно замотал головой, с чем-то в корне несогласный. Затем вернул рацию сухощавому и непринужденно оперся рукой сосенку Потом вдруг одернул руку, торопливо счистил со ствола налить и заинтересованно приблизил свой очаровательный нос вплотную к сосне. Что-то обнюхав, он потихоньку опустился сначала на колени, а далее встал на четвереньки, и совершенно по собачи начал стремительно откидывать снег двумя руками. Прошло не больше четверти минуты, как Ухов с торжествующим ревом вскочил на ноги, потрясая над головой куском почерневшей веревки. На его победный вой незамедлительно последовала реакция. Все, начиная от эксперта-криминалиста и кончая с ухощавым, сгрудились вокруг. Признав, что аудитория собралась достойная, Ухов яростно жестикулируя, принялся что-то с жаром объяснять, для наглядности постукивая то по сосновому стволу, то себе полбу. Потом, сплюнув, он встал спиной к дереву, завел за него руки, видимо, демонстрируя, как это все было. Не находя должного понимания, он затопал ногами, резанул себя ладонью по горлу и поспешил в мою сторону. Почти у самой машины его догнал эксперт и попросил отдать ему найденную зловатую веревку. «Это еще зачем?» Сурово спросил Ухов, «Вы же мне не верите!» «Верим мы или не верим, какая разница? Все найденное на месте преступления мы должны обследовать. Хотя, в общем-то, вы скорее правы. Наверное, так оно и есть Ты это же!» Удовлетворенно проворчал Ухов и нехотя отдал конец. «Олег, мы поехали. Нам здесь делать больше нечего. Не забудь отметить, кто именно ее нашел». «Хорошо, если для вас это так важно!» С усмешкой ответил эксперт. «А ты у меня не смейся!» — взорвался Макс. «Жук с микроскопом!» Сев за руль, он довольно заржал, любуясь произведенным эффектом. «Как я его? Сами ни черта не понимают, а туда же! Видите ли, моя шикарная версия вызывает у Казакова сомнения!» «Незачем было его в нее посвящать! Успокойся и поехали! По дороге ты мне все расскажешь! Что значили твои кривляния на публике? Я просто со смеху давился!» Тогда по порядку? Когда я подошел, они рассматривали пистолет, и отчасти писали на снег восьмерками. Как ты, наверное, видел, он был с глушителем и полной обоймой. Номер его тщательно стерт, так что даже Олег сомневается, возможно ли будет его прочесть. Ну а потом казаков на радостях вызвал Потехина и доложил о находке. Причем сделал он это так, будто бы он своим носом вырыл эту штуковину. Потехин его похвалил, а он и рад стараться. Тут жена засветил. Потехин устроил мне маленькую пробуксовочку, но просто так, для порядка. Однако я с должным почтением его выслушал и даже принес свои извинения. Кажется, это его успокоило, и он отвял. Я отдал рацию Казакову и совершенно случайно оперся рукой сосенку Наверное, ты видел мою реакцию. Я видел только твои кривляния и обезьяне ужимки Значит, ты смотрел очень плохо. Ничуть не обиделся, Макс. На древесной коре я рассмотрел садины а чуть повыше, там, где, по идее, должна была находиться голова пленника. Мне удалось снять клок рыжеватых волос. Сделал я это совершенно незаметно, и потому половина шерсти сейчас находится у меня в кармане. Чего нельзя сказать о самой веревке? Ты хоть понимаешь, что все это значит? Ты понимаешь, что наши находки в корне меняют взгляд на всю эту историю? Нет, поясни дураку. Пока я еще и сам точно сказать не могу, но, видимо, возле могилы кого-то пытали и грозились убить иначе как же объяснить наличие ПМ, что был найден неподалеку? Мне рисуется это так. Некто затащил свою жертву на кладбище и, угрожая пистолетом, потребовал от него признания, но тут на помощь привязанному явились его друзья и, пристрелив мучителя, освободили жертву. Как тебе нравится моя версия? Ужасно нравится, но как ты к ней привяжешь труп Виктора Скороходова и обыск в его квартире? Исходя из слов Веры Павловны, ко времени убийства на кладбище. Он был уже мертв. Какие ты там волосы нашел? Надеюсь, они не принадлежали Виктору? Нет, ни Виктору, ни остальным непознанным трупам они не принадлежат. Они огненно рыжие и достаточно кудрявые. Можно сказать, что их оставила довольно приметная особа. Скорее всего, мужского пола. Гляди, какой редкостный окрас!» Торжественно показывая мне рыжую прядь всколоченных волос, похвастался Макс. «Совсем хорошо». Значит, в этом деле появляется еще одно неизвестное лицо. Оперативка в кабинете Трибунских началась ближе к обеду, когда собрались почти все задействованные сотрудники. Отчет Баринова касательно собутыльников Виктора Скороходова ничего интересного не представлял. Сведения Вахидова, полученные им от соседей по подъезду, тоже. Зато информация Казакова. По поводу повторного осмотра кладбища заставило полковника встрепенуться. Выслушав его краткий отчет, он попросил повторить его более подробно. Но что я говорил, рассматривая найденный пистолет, обратился он к Потихину. Мое шестое чувство не подвело, хотя, правду сказать, не думал я, что такой богатый улов нас ожидает. Надо как следует им распорядиться. Все, кроме Лихачева, свободные, но никуда не разбредайтесь. Очень скоро вы можете понадобиться. Что у тебя, Вадим Андреевич?» Докладываю сначала о соседке, Людмиле Яковлевне Наумовой, той самой, что проживает рядом с Виктором. От нее мне удалось узнать, что у Скороходовых, примерно до 80-го года, проживала некая женщина по имени Алена. Где она сейчас обретается и кто она такая, Людмила Яковлевна ответить не смогла, но не исключая того, что Алена приходится какой-то родственницей или даже дочерью от первого брака, Николая Ивановича Скороходова. Еще до ее отъезда у нее в нашем городе был близкий друг, некто Рихард Наумов, однофамилец Людмилы Яковлевны. Его отчество она не знает. Я уже пытался пробить его по имени и фамилии, но безуспешно. Наумовых у нас хоть пруд-пруди, а вот имени такого даже похожего нет. Скорее всего, это какой-нибудь Вася, пожелавший назваться на заморский лад Рихардом. Далее. Клара Ивановна Токарева, соседка сверху. От нее мне удалось выяснить не так уж и много. В частности, она рассказала то, что младший брат Николая Ивановича, дядька Виктора Степан Иванович Скороходов, проживал в Ярославле, а может быть проживает там и по сей день. И еще она высказала предположение, что в наш город семья Скороходовых переехала именно оттуда. Чем были вызваны такие предположения? То же самое я спрашивал у нее трижды, но ничего вразумительного она ответить мне не могла, — сокрушенно вздохнул Лихачев. — Ясно, спасибо, Вадим Андреевич. И какие на этот счет у тебя будут соображения? — откинувшись на спинку кресла, спросил трибунских. — Мне кажется, что нашу Алену следует поискать в Ярославле. — Правильно тебе кажется, Вадим Андреевич. Снимая трубку телефона, одобрительно кивнул полковник. — Да, слушаю. Да, я... «Нет, ты там нас ничем не удивил. Мы ожидали похожего результата. Продолжайте в том же духе. Там тебе новый материал подбросили». Закончив разговор, Трибунских аккуратно положил трубку и несколько минут изучающий смотрел на аппарат. «Что там, Петр Васильевич?» — не удержался Потихин. «Криминалисты звонили?» «Они самые. Пули, извлеченные из черепа прибрежного трупа, аналогично всем ранее найденным пулям. «Что вы на это скажете? Ничего. Тогда скажу я. Кому-то из нас нужно немедленно лететь в Ярославль. Какие будут предложения?»